Зимний романс. Застыла тревожная ртуть, И ветер ночами не сносен. Но если ты слышал, забудь скрипение надломленных сосен. На черное глядя стекло, Один за свечой угрюмой. Не думай о том, что прошло Совсем, если можешь, не думай. Зима ведь не сдастся, тверда. Смириться бы, что ли? Пора же. И лира часов. И тогда над нами качалась не та же...